«Кабинет Вышинского». Вышинский влетел в свою комнату в полной ажитации, вытащил листок из папки и стал рвать его на мелкие кусочки. Помощник заглянул в кабинет первого заместителя наркома. «Вызывали, Андрей Юнаревич?» «Да вас сейчас не дозовешься», — закричал Вышинский. «Что за работников Бог послал? Все обленились, расслабились. Военное время, всех надо разогнать». Он глянул на помощника. «Что вы тут стоите? Идите и работайте!»